Глава вторая. Никогда в жизни мне не было настолько плохо. Мир вокруг расплывался, мерцал, был до безумия нестабильным. «Я сейчас умру», — простонала я, крепко зажмурившись, лишь бы не видеть качающиеся стены незнакомого помещения. Так и казалось, что я не на суше, а на каком-то корабле, попавшем в серьезный шторм. Немедленно с меня сняли пальто и бережно усадили в кресло — В мою руку втиснули стакан с очень холодным бодрящим напитком, во вкусе которого угадывалась кислинка и терпкость каких-то ягод. Я сделала глоток, еще один, и тошнота ушла полностью. Это было настолько внезапно, что я распахнула глаза, гадая, не сплю ли? Нет, не спала. Я даже укратко себе за локоть щипнула. Было больно, но реальность не изменилась. Я очень аккуратно поставила опустевший стакан на подлокотник, повела головой из стороны в сторону, изучая обстановку. Да вроде бы комната как комната, скорее даже гостиная. Камин пылает огнем, под ногами ковер, недорогой, но и не тряпка какая-то, несколько кресел. В общем, я как будто попала в обычный номер неплохого отеля, где предусмотрительный персонал внимательно следит за чистотой и удобством постояльцев. Вина. Дегейр с лучезарной улыбкой предложил мне до краев полный бокал, и тут же тошнота вновь опасно подкатила к горлу. Все-таки не привыкла я к моментальным перемещениям при помощи порталов. Конечно, прежде я уже совершала путешествие столь необычным образом, но через стационарный, хорошо стабилизированный портал. И после него меня не тошнило так сильно, как сейчас. Спасибо, но нет, вежливо отказалась я мне еще не очень хорошо понимаю с сочувствием отозвался дегейр спокойно поставил бокал на край подлокотника моего кресла забрав оттуда стакан с живительным напитком который я залпом осушила после переноса отнес его на столик да так и остался стоять около него и после короткой паузы неожиданно резко потребовал рассказывай что именно рассказывать осторожно уточнила я все рассказывай пояснил дегейер Эрик действительно твой жених? Я виновата опустила голову, посмотрела на свои руки, на них не было никаких колец. Фелиция очень спокойно проговорил Дегейр. Не испытывай мое терпение, говори, и говори правду. Поверь, я без особых проблем определю, если вдруг ты решишь солгать мне, и очень-очень расстроюсь такому обстоятельству. В голосе Дегейра прозвучали незнакомые повелительные нотки, глаза вдруг острые сухо блеснули доказывая что он не пугает меня а лишь предупреждает о возможных неприятностях ну что же он сегодня серьезно выручил меня поэтому с моей стороны было бы глупо молчать у моих родителей проблемы с деньгами фраза настолько оцарапала мое горло что я поперхнулась они на грани разорения и вдруг я поняла что и слова больше не могу сказать рыдания стояли в горле Еще чуть-чуть, и я забилась бы в слезной истерике. Внезапно Дегейр в один миг оказался рядом с моим креслом, приласкал меня, проведя тыльной стороной ладони по моему лицу и убрав назад растрепавшиеся волосы. Но главное — дракон в его тени расслабился. Более того, вытянул длинную шею и подарил мне мимолетный воздушный поцелуй. — Надо же! — Удивленно пробормотала я во все глаза, разглядывая тень Дегейра, невидимую для остальных а ваш дракон хороший, добрый и даже забавный. Драконы такими не бывают обычно?» И тут же пожалела о том, что рот открыла. Блондин резко вспыхнул от злости, да так, что я вжалась в спинку кресла всей кожей, ощутив упругую волну энергии, идущую от него. «Мой дракон?» — прошепел он. «Нет тут никакого дракона, нет и никогда не будет!» Я промолчала, и тень под ногами Дегейра съежилась, словно в испуге, расплескавшись бесформенной кляксой и потеряв малейшее сходство с драконом. — Что у тебя там с Эриком случилось? — раздраженно спросил Дегейр. — Я уже понял, что он твой жених, хотя ты от этого явно не в восторге. Говори дальше. — Надо же, мое замечание про дракона и впрямь сильно задело его. Пожалуй, мне стоит внимательнее подбирать слова и более не поднимать эту тему. Очевидно, что она слишком болезненна для моего спасителя. «У Эрика есть деньги, у моих родителей есть долги», — кратко сказала я. Он был готов решить проблему моих родителей, но только после свадьбы со мной. Правда, мое желание на этот счет ни их, ни Эрика не интересовало. Я опустила голову, почему-то смутившись. Нелегко признать вслух, что собственные родители отнеслись ко мне как к товару, потому что они просто продали меня Эрику, забыв спросить моего мнения. Я не понимаю, почему ты против? С ума сошла. Это решит все наши проблемы. Подумаешь, договорные браки были во все времена. Ни ты первая, ни ты последняя. И вообще, стерпится-слюбится». Я невольно вздрогнула, как будто воочию, услышав визгливый голос матери. Поразительно. Столько времени прошло с той поры, но мои щеки опять залились краской пережитого тогда унижения. Я спорила с матерью до хрипоты и силясь отстоять свободу, Но все мои доводы она пропустила мимо ушей. Более того, впервые в жизни дала мне пощечину, хлесткую оплеуху, от которой во рту стало солоно. И тогда я поняла, что все в моей судьбе уже решено, и если я хочу хоть что-то изменить, то придется бежать подальше. И от семьи, и от навязанного жениха, и от привычного уклада жизни. Тише. Теплая рука легла поверх моего, сжатого до предела кулака, Дагир легко вздернул меня на ноги, крепко и бережно обнял, прижав к себе. Тише. Это было странно. Нет, не то слово. Я никогда еще в своей жизни не чувствовала себя так спокойно, как в объятиях этого незнакомца. Причем я знала, что он назвался чужой фамилией, и никакой он не господин Томпсон, а, следовательно, он тоже от кого-то прячется. Но его дракон в тени был таким ласковым, таким милым что ли каким то шестым чувством я понимала он не причинит мне никакого вреда говори дальше требовательно прозвучало над головой дегейр отстранился глядя на меня уже мягче не буду лукавить когда он выпустил меня из своих объятий то я чуть не взвыла от огорчения сама не понимаю как такое возможно но меня тянуло к нему хотя я бы язык себе скорее откусила чем призналась в этом поэтому опустилась обратно на свое место дагир тоже отошел и сел в кресло напротив фелиция с легкой ноткой нетерпения прозвучала от него дальше рассказывай пожалуйста я тебя внимательно слушаю я я запнулась не понимая как продолжить очень непривычно изливать душу человеку с которым познакомилась всего несколько часов назад в общем то поэтому я избежала из дома проговорила сухо Меня категорически не устроил выбор родителей. Вы видели Эрика Мериона? Слышали, как он разговаривал со мной? И поверьте, сегодня он еще немного сдерживался. Я прекрасно понимала, что если стану женой этого человека, то это будет подобно катастрофе. Он жестокий, заносчивый, самовлюбленный тип, который думает только о себе. И врагу не пожелаешь такой участи. Да, жених у тебя и впрямь тот еще гад, задумчиво подтвердил Дегейр положение в обществе занимает неплохое маг второго уровня посвящения». Досадливо поморщился, так и не закончив фразу. «Вот потому я и приехала сюда», — чуть приободрившись, продолжила я. «Всерьез рассчитывала, что он не найдет меня в этой глухомане». Осеклась, когда с губ блондина слетел короткий смешок. «А про поисковую магию забыла?» — поинтересовался он весело. «Я надеялась, что Эрик не будет ее использовать», — хмуро пояснила я. «И вообще думала, что он быстро забудет обо мне. Как я уже говорила, у моей семьи огромные долги. Зачем ему такая проблемная невеста, которая к тому же своим побегом выставила его в глупом свете?» Дегейр опять фыркнул от смеха, как будто позабавленный моими рассуждениями. «Фелиция, ты вообще ничего не понимаешь в мужской психологии», — обронила снисходительно. «Своим сопротивлением ты бросил Эрику открытый вызов. А ведь он маг, да не абы какой, а действительно неплохой. К тому же состоит на государственной службе. Наверное, всерьез полагал, что ты от радости до потолка прыгать будешь, когда узнаешь, что такой важный и респектабельный господин решил осчастливить тебя и взять законные супруги. После твоего побега он почувствовал себя оскорбленным, униженным». Естественно, захотел поквитаться со столь дерзкой девчонкой. Не удивлюсь, если он из служебное положение задействовал, лишь бы разыскать тебя. Все-таки Дарсибель далековато, Тартауна, Тут без стационарных поисковых амулетов не обойтись. Я грустно понурилась, осознав его правоту. — Я правильно понимаю, что ты закончила магическую академию? — неожиданно спросил Дегейр. — С трудом, — неохотно призналась я. — Я... «Ну, то есть, я могу сделать что-то элементарное? Зажечь свет, почистить одежду?» Тут я запнулась, вспомнив про свое пальто. «Да, кстати, не забыть бы им заняться». «Но это в твоем даре не главное?» «Да как он так делает?» Я по-прежнему сидела в кресле, и Дегейр со всем удобством расположился напротив меня. Но дракон в его тени приподнялся, раскинул крылья, как будто желая обнять меня. Я понимала, что врать этому дракону не могу. Нет. Слово соскользнуло с моих губ, и я тут же пожалела об этом. Слишком остро сверкнули при этом глаза блондина, даже скрытые за очками. А что в твоем даре главное? Голос Дагера едва заметно похолодел, и он склонил голову к плечу, внимательно глядя на меня. Я предпочла проигнорировать его вопрос, все-таки взяла с подлокотника бокал и чуть смочила губы конце концов, какое ему дело до особенностей моего магического таланта?» «Фелиция, я жду твоего ответа», — бархатно мурлыкнул блондин, и его очки мертвенно блеснули, отразив дневной свет, падающий из окна. «Неважно», — буркнула я, — «какая разница, что в моем даре главное?» «Позволь мне решать, что важно, а что неважно», — с нажимом проговорил Дегейр. «Итак, Фелиция, повторяю вопрос, какой у тебя магический дар?» «Ты меня допрашиваешь?» — не выдержав, фыркнула я, не желая продолжения расспросов. «Да, Гейр, я все равно тебе ничего не скажу, потому что это не твое дело!» «Умничка!» — вдруг воскликнул блондин и широко улыбнулся. «Я с недоумением насупилась. О чем это он?» «Вот так непринужденно мы и перешли на «ты», — пояснил он. «Если честно, ненавижу этот момент в знакомстве, особенно с девушками» так и кажется, что придется их целовать». «Целовать?» — опешила я от резкого изменения темы разговора. «По традиции надо выпить на брудершафт». Дагер кивком указал на бокал с вином, о котором я совершенно забыла, но при этом продолжала баюкать в раскрытой ладони. «И, в принципе, я не имею ничего против, если мы так и поступим». Я широко распахнула глаза, гадая, говорит ли он всерьез или шутит. Целоваться с ним...» «Хм, даже не знаю, пугает ли меня это предложение или, напротив, привлекает?» Мой взгляд остановился на губах Дегейра. Любопытно было бы почувствовать, каковы они на вкус. «Так как, ты согласна?» — вкрадчиво поинтересовался блондин. Улыбнулся еще шире и окончательно растерялась. Склонила голову, почувствовав, как лицо медленно, но верно заливает жаркая краска смущения думаю мы обойдемся без этого сбивчиво пролепетала я и решил на всякий случай вернуться к официальному тону проговорив господин томпсон фразу закончить я не успела в следующее мгновение я была уже на ногах да гейр преодолел разделяющее нас расстояние так быстро и бесшумно что я вообще не заметила его движения. только что он сидел напротив меня расслабленно откинувшись на спинку кресла и вдруг оказалось что я опять в его объятиях крепких и очень надежных». Видишь, ты опять называешь меня на вы, укоризненно проговорил Дегьер. Без поцелуя ну никак не обойтись. "Да, но", слабо запротестовала я. Серые глаза блондина насмешливо блеснули, и с немалым удивлением я вдруг почувствовала, как моя рука с бокалом вина сама собой поднимается к губам. Густой сладкий напиток обжег горло. Я сделала глубокий глоток, и Дегьер последовал моему примеру. «Вот и умничка», — пробормотал он через пару секунд. Ловко отобрал у меня бокал, небрежным движением руки отправил его вместе со своим прямо по воздуху к столику с напитками, а сам наклонился ко мне и прижался к моим губам. Я до последнего не верила, что он это сделает. Думала, что он разыгрывает меня, поэтому от неожиданности остолбенела. Наверное, надо было самым решительным образом прекратить все это безобразие оттолкнуть Дегейра, возможно, даже залепить ему пощечину, но никогда бы не подумала, что поцелуй может быть таким приятным. Руки блондина скользнули по моей спине вверх, не позволяя шатнуться. Губы становились все настойчивее и настойчивее, и неожиданно я осознала, что сама отвечаю на его поцелуй. Первым, как ни странно, остановился Дегейр. Тяжело дыша, он отстранился от меня, и я чуть не потянулась за ним, мечтая о продолжении. «Полагаю, теперь мы окончательно закрыли этот вопрос». Проговорил он, лукаво подмигнул и добавил с нарочитой серьезностью. «Если еще раз назовешь меня господином или на вы, опять поцелую. Поняла?» «Ага», — выдохнула я. В голове никак не укладывалось то, что это произошло на самом деле. «О, небо, это ведь был мой первый в жизни поцелуй. Ой, точнее, второй в жизни. Ну, о первом я предпочла бы забыть навсегда. Слишком неприятным он был». Так какой у тебя магический дар? Поглощенная переживаниями, я не сразу осознала, что Дагейр вернулся к расспросам, машинально выпалила. Я вижу суть любого человека по его тени. И замерла, осознав, что все-таки ответила на вопрос Дагейра, который повторил его уже в третий раз. Вот ведь нехороший человек. Точнее сказать, и не человек вовсе. Поневоле задумаешься, не специально ли он усыпил мою бдительность своими разговорами про брудершафт и тем более внезапным поцелуем. Я обиженно насупилась, осознав, как ловко меня провели. Неужели? Дагейр высоко вскинул брови, не обратив внимания на мое резко ухудшившееся настроение. И в чем же это заключается? В том и заключается, хмуро фыркнула я. У каждого создания есть тень. Я говорю не про ту обычную тень, которая бывает в солнечный день. Для этого не нужен свет. Тень — это... это... Замялась, не понимая, как верно облечь свои ощущения в слова. Гер не торопил меня, видимо, понял, что я и так расскажу всё. А что делать? Всё равно, в главному я уже призналась. Наверное, можно назвать это отражением второго облика человека — Наконец, медленно и тщательно подбирая слова, продолжила я. «В академии я без проблем определяла даже высших оборотней, сразу же, с первого взгляда, а они превосходно умеют прятаться среди обычных людей. Даже не каждый охотник на нечисть до зубов, вооруженные специальными амулетами, сумеет определить их. В то время как мне достаточно было лишь взгляда, чтобы выяснить, кто передо мной». «На обычных людей, как понимаю, твой талант не распространяется?» — спросил Дегейр. «Почему?» — удивилась я столь странному утверждению. «Еще как распространяется, но, как бы так сказать, я тогда вижу не второй облик человека, а то, кем он является под маскировкой своего воспитания и вежливых манер. Как будто вижу его душу». Печально усмехнулась и добавила. «Именно по этой причине Эрик мне так не понравился с первого взгляда». То есть я неторопливо прошлась по комнате до мельчайших деталей, вспоминая мою первую встречу с Эриком. Когда родители объявили о том, что подыскали мне достойного жениха, то я, безусловно, в восторг не пришла. Но и не стала сразу же протестовать, сперва решив узнать, про кого вообще идет речь. Не буду лукавить, когда я услышала, что в мужья мне прочат не абы кого, а господина Эрика Мериона, состоявшего на службе в полиции Иртауна, то сердце даже ёкнуло в приятном предвкушении. Конечно, мы еще ни разу не встречались. Но я не знала еще той девушки, которая не вздыхала бы об Эрике украдкой, а зачастую в открытую. Наверное, не было ни одного выпуска городской газеты, в котором не упоминалось бы об очередном подвиге боевого мага, дянной ночь, наберегающего покоя столичных жителей. Про колонку светских новостей говорить нечего с кем встретился, кого пригласил на свидание, кому отправил цветы. Журналисты рьяно следили за каждым шагом Эрика. А еще снабжали любую новость о нем маги-снимками прекрасного качества. Ох, каким красавцем на них выглядел Эрик. Высокий, голубоглазый, темноволосый, с белозубой ослепительной улыбкой. Настоящая мечта, а не мужчина. В общем, не было ничего удивительного в том, что я с нетерпением ожидала знакомства с женихом. Правда, то и дело меня начинал гладать крошечный, но очень ядовитый червячок сомнений. Я никак не могла понять, почему такой потрясающий мужчина, герой любовных фантазий всех девушек нашего города, а то и страны, внезапно решил взять в жены какую-то невзрачную особу, которую и не видел никогда. К тому же наша семья была обычной, мягко говоря. Даже ко двору родители не были представлены хотя на званных приемах иногда появлялись. Естественно, очень редко и не самого высокого уровня. И тем большим было мое разочарование, когда наша встреча с Эриком все-таки состоялась. Он приехал в наше имение ранним субботним утром, помятый, слегка небритый, видимо, я перебрал накануне, но знакомство с невестой решил не откладывать в долгий ящик. Родители суетились вокруг него, изо всех сил обихаживая дорогого гостя, и сились предугадать любое его желание. А я... Я, замерев от ужаса, смотрела в глаза огромной, смертельной ядовитой гадюки, притаившейся в его тени. И понимала, что семейного счастья с этим человеком мне точно ждать не следует. Более того, если я хочу остаться в живых, то мне надлежит держаться от него как можно дальше. «Гадюка?» Я моргнула и внезапно осознала, что все это только что выложила Дегейру на одном дыхании. «В тени Эрика живет гадюка?» — с изумлением переспросил он. «Ну да», — подтвердила я. «Он не оборотень, нет, просто такова его суть. Та страна его натуры, которую он предпочитает скрывать от окружающих». И что было дальше? Я неопределенно пожала плечами. Не нравилось мне рассказывать о столь сокровенном. И без того уже слишком многое выдала. А ведь гейра я до сегодняшнего дня знать не знала и видеть не видела. «Наше знакомство не задалось», — уклончиво сказала я. «Эрик был этим обстоятельством весьма удручен». «И в чем же это проявлялось?» «Да что он так пристал ко мне со своими расспросами?» Я выразительно передернула плечами, показывая, что не желаю продолжать этот разговор. Серые глаза Дегейра, скрытые за очками, полыхнули стальным отблеском, и я вновь, словно против воли, погрузилась в неприятные воспоминания. Да, Эрик выглядел весьма озадаченно, когда, запинаясь и путаясь в словах, я выпалила ему на одном дыхании, что не вижу его моим мужем. Родители к тому моменту оставили нас наедине, видимо, желая, чтобы будущие супруги получше познакомились друг с другом. Едва за ними закрылась дверь, как Эрик хищно усмехнулся, перетек ко мне размытым движением. Одновременно с этим я попятилась, почувствовав, как сердце рухнуло в пятки. Слишком испугал меня вид ожившей гадюки, которая собрала в тугие кольца свое гибкое, чешуйчатое тело, как будто готовое к нападению. Эрик ощутил мой страх, но его это лишь позабавило. Он легко загнал меня в угол, действуя как опытный охотник. Прижал к стене, потянулся к моим губам, и я, уберевшись руками в его плечи, немедленно затараторила, выложив все свои мысли по поводу предстоящего замужества. Мол, простите, глубоко уважаемый господин Мерион, но никакой свадьбы не будет, никогда и ни за что. Я вам не подхожу, но, главное, вы мне не подходите. Поэтому лучше всего будет... На этом моменте моих сбивчивых рассуждений... Эрик заткнул мне рот самым радикальным образом, то есть все-таки поцеловал, и сделал это грубо и властно, не обращая никакого внимания на мое сопротивление. Наверное, он полагал, что я набиваю себе цену. Какая же девушка в здравом уме и твердой памяти устоит перед таким красавчиком? Рассчитывал, что я немедленно растаю и признаю свое поражение. Но произошло совсем иное — на какой-то миг мне яственно почудилось, будто промеж моих губ просунули раздвоенный на конце змеиный язык. Вытерпеть это оказалось выше моих сил. И я изо всех сил врезала по Эрику магией. Благо, что мои познания в атакующих чарах находились на уровне лишь простейшей самообороны, иначе я бы убила его или покалечила. Но Эрик не ожидал нападения. Ударом его отбросило далеко назад. Не удержавшись на ногах, он рухнул на спину и его проволокло несколько шагов. Естественно, я не стала дожидаться, когда он придет в себя. Немедленно рванула прочь, в два мига достигла своей комнаты и забаррикадировалась в ней. На ужин Эрик не остался. Я подглядывала в окно, затем как он садился в карету. Позволила себе вздох облегчения лишь в тот момент, когда та покинула двор нашего имения. Почти сразу раздался настойчивый стук в дверь. Моя мать пришла для серьезного разговора со мной. И именно тогда она заявила, что мое мнение ничего не значит. Свадьба обязательно состоится, причем в ближайшее будущее. «Значит, он поцеловал тебя насильно?» Я мотнула головой, отогнав тени прошлого. Приглушенно ахнула, осознав, что выложила все Дегейру без утайки. «Как ты так делаешь?» — спросила потрясенно. «Почему я тебе все рассказываю?» «Потому что я умею слушать», — мягко проговорил он а ты и без того хотела поделиться с кем-нибудь своими проблемами». Я скептически хмыкнула, не поверив объяснению гейера «Ох, лукавит этот блондин! Я даже Маргарет ничего о своем прошлом не рассказывала, хотя мы неплохо сдружились с ней. Очень странно, с какой стати я вдруг принялась изливать душу почти незнакомому мужчине, да к тому же рассказывать о своем первом неудачном поцелуе. Не понимаю, почему Эрик Меррион так ко мне привязался». Печально протянула я. Устала, опустилась в кресло, сгорбилась и закрыла лицо ладонями. «Я уже сказал свое мнение», — отозвался Дегейр. «Ты, наверное, первая девушка, которая дала ему настолько решительный отпор, и тем самым пробудила в нем азарт. Теперь он не успокоится, пока не получит желаемого». «Но по какой причине он вообще выбрал меня в качестве своей невесты?» — пробурчала я. «У моих родителей множество долгов». Древностью происхождения похвастаться моя семья тоже не может. Есть много более знатных и более богатых семейств с дочерями на выданье. Ну, да гейер лукаво усмехнулся. Фелиция, ты красивая, очень красивая. Ай, не сказала бы, я отрицательно мотнула головой, не поверив словам блондина. Рыжая, волосы постоянно дыбом, как их не укладывай, да и веснушки эти вечные... Уверена, что Эрик без особых проблем нашел бы себе невесту получше. Дегейр внезапно расхохотался в полный голос. Я замолчала, задаченно сдвинула брови, не понимая, что его так развеселило. Прости, Фелиция. В перерывах между раскатами смеха выдохнул Дегейр. Новые вы, девушки, иногда бываете такие очаровательные в своей непосредственности. Особенно, когда напрашиваетесь на комплименты. Я не напрашиваюсь на комплименты. Мгновенно насупилась я. «Прости». Дегейр в последний раз всхлипнул от смеха и успокоился. Правда, в уголках его рта все еще вибрировала улыбка, когда он посмотрел на меня и любезно предложил. «Ладно, не будем развивать эту тему. Но прими как данность, что для меня ты очень красивая. Скорее всего, Эрик считает так же». «Но он меня ни разу не видел до той злополучной встречи», проворчала я. «Поэтому вряд ли его могла очаровать моя внешность». «Маги снимки никто не отменял», — возразил Дегейр. «Но я склонен предполагать, что Эрик заинтересовался тобой еще по одной причине. Какой же?» «Именно из-за проблем твоей семьи», — пояснил уже совершенно серьезно блондин. «Видишь ли, как я успел убедиться, характер твоего так называемого жениха далек от идеала. Прости, но в книжной лавке я далеко не сразу открыл свое присутствие». Я услышал «достаточно» для того, чтобы сделать определенные выводы в отношении твоего предполагаемого будущего в качестве его законной супруги. Полагаю, Эрик просто запер бы тебя в своем имении после свадьбы, мол, работы, дорогая женушка, во благо семьи, а про развлечения навсегда забудь. Так вот, подобное возможно лишь в том случае, если муж богато занимает видное положение в обществе, а его супруга из бедной семьи. Тяжело представить, что такой вариант возможен в случае союза ровни. Родители новоиспеченной супруги быстро бы возмутились и вмешались, если бы их ненаглядная любимая дочурка угодила бы в настоящее рабство. А вот встал бы кто-нибудь на твою защиту. Я низко-низко опустила голову, почувствовав, как глаза защипала от навернувшихся слез. Конечно, я пыталась рассказать матери про тот ужасный поцелуй, но... Она не стала меня даже слушать, лишь отмахнулась неизменным «стерпится-слюбится». Вот то, то же, без особых проблем угадал мои мысли Дегейр. Более того, если Эрик поднял бы на тебя руку, а та же интуиция подсказывает, что рано или поздно это бы неминуемо случилось, то все равно никто бы тебе не помог. Слишком много семейных проблем решало твое замужество. Я горько вздохнула и украдкой шмыгнула носом. Не хочется признавать, но, скорее всего, Дагеер прав. Мои родители почти разорены. Родовое имение вот-вот пойдет с молотка. Эрик пообещал выкупить все их закладные. Очевидно, что для них он единственная надежда на спокойное обеспеченное будущее. И плевать, если ради этого придется пожертвовать счастьем дочери. Но мне любопытно еще одно, продолжил тем временем Ландин. Неужели в академии никто не заинтересовался твоим даром? Он ведь по-настоящему редкий и уникальный. Буду откровенным, я и не знал до сегодняшнего дня, что такие люди встречаются. Может быть, он и редкий, но по большому счету бесполезный, — тихо сказала я. «Бесполезный?» — с нескрываемым изумлением переспросил Дегейр. «С чего ты это решила?» «Людям обычно неприятно осознавать, что ты видишь их потаенную суть», — с тяжелым вздохом пояснила я. «Тот же Эрик». Когда я ему сказала, что вижу змею в его тени, то он совсем взбесился. В принципе, оно и понятно, кому же понравится услышать подобное о себе. «То есть ты еще раз с ним встречалась?» — уточнил блондин. «Ну, кроме того случая, когда он приехал к твоим родителям». «Да, я нервно потерла ладони». А второй встречи с Эриком рассказывать совсем не хотелось. Но я уже понимала, что Дагейер все равно вытащит из меня всю правду». Стоит ему только захотеть, как я выложу произошедшее тогда до мельчайшей детали. Это случилось сразу после того, как я получила диплом, Негромко начала я, не дожидаясь, когда слова сами польются из моего рта. Я возвращалась в общежитие, родителям пришлось продать городскую квартиру из-за долгов, поэтому последний год обучения в академии я жила именно там. Тогда на улице около меня остановилась карета, из нее вышел Эрик, Я не хотела с ним разговаривать, но и убегать сразу же показалось как-то глупо, что ли. В конце концов, вокруг было много народа, да и он известный в обществе человек. И сначала все шло хорошо. Эрик извинился передо мной за предыдущее, сказал, что не хотел пугать меня своим напором и вообще вел себя очень мило, вежливо и предупредительно. Он пригласил меня на ужин. Я, Я согласилась, хотя сердцем чуяла, что ничего хорошего из этого не выйдет. Правда, на отрез отказалась от визита в его дом, вместо этого предложила, так сказать, нейтральную территорию. Один недорогой, но очень даже неплохой ресторанчик, где частенько бывала с родителями. Эрику моя идея пришлась не по душе, но он согласился. Замерла, прикусив губу и уставившись поверх головы Дегейра. Да, впоследствии я множество раз хвалила себя за осторожность. Кто знает, чем бы закончилась эта встреча, если бы я уступила его уговорам и согласилась на ужин в его доме. «Что-то пошло не так?» – догадливо поинтересовался Дегейр. «Все пошло не так», – хмуро ответила я. «Нет, какое-то время Эрик вполне успешно играл роль превосходного кавалера, внимательного к любым просьбам своей спутницы. Но мы не успели добраться до десерта, как он опять завел речь про брачный ритуал». Я честно сказала ему, что не готова к скорой свадьбе, как на том настаивал он и мои родители. Возможно, впервые в жизни мой дар обманул меня, Эрик, в действительности лучший мужчина в мире, но покоя мне никак не дает то, что я вижу в его тени. Поэтому я бы хотела узнать его получше. Понятное дело, Эрик сразу же спросил, о чем вообще речь. Выпитое вино слишком развязало мой язык, и я честно рассказала про змею и... Невольно поежилась, вспомнив, каким мрачным, багрово-черным заревом затаенного гнева полыхнули после моего признания глаза Эрика. Он приподнялся над столом, до побелевших костяшек сжал правую руку в кулак, отведя ее далеко в сторону, как будто для удара. Я внезапно четко и остро осознала, нет, мой дар меня не обманывает. От этого мужчины действительно лучше держаться подальше. Потому что в тот момент он всерьез намеревался врезать мне силой и болью вразумить нахальную девчонку, вздумавшую отказать одному из самых завидных женихов страны. В ресторане было много народа, поэтому Эрик не рискнул мне ничего сделать, продолжила я. И не стал меня останавливать, когда, не прощаясь, я выскочила из-за столика и бросилась прочь. Овы, к тому моменту я уже поняла, что у родителей ждать поддержки глупо. А еще понимала, что Эрик меня в покое не оставит, поэтому я прибежала в свою комнату, наскоро побросала вещи в сумку, достала накопленные за несколько лет деньги, которые получила вополнее разные мелкие поручения в академии. Их вполне хватило, чтобы купить билет в стационарный портал между городами. Ну и на первое время, до того момента, как я найду работу, и отправилась в путешествие. Смело похвалил меня Дегиер, одобрительно улыбнувшись. «Очень смело. Не каждая девушка решилась бы на такой побег». «Участь стать женой Эрика пугала меня гораздо больше, чем неизвестность», честно проговорила я. Опять пригорюнилась и тихонько выдохнула. «Но он все-таки нашел меня». «Что планируешь делать дальше?» «Хотела бы я знать ответ на этот вопрос». «Бежать», — чуть слышно обронила я. «Что еще мне остается?» «Куплю новый билет, найду новый городок на другом конце Аррейта» подальше отсюда и от столицы. «Всю жизнь собираешься бегать?» Голос Дегейра прозвучал почему-то холодно и отстраненно, что резко контрастировало с его прежним сочувствующим тоном. Я удивленно посмотрела на блондина. По всей видимости, он о чем-то глубоко задумался, и вряд ли о приятном. Его переносицу разломила глубокая вертикальная морщина. Около рта прорезались недовольные складки, Глаза приобрели оттенок безрадостного осеннего неба, когда солнца не видишь несколько недель к ряду. «А что мне еще остается?» — огрызнулась я. Дагиер промолчал, размеренно забарабанил кончиками пальцев по подлокотникам. Какое-то время было тихо. Понятия не имею, на что я надеялась. Возможно, на то, что Дагиер предложил какой-нибудь выход из столь тяжелого положения. «Все-таки он дракон», — Хоть по какой-то загадочной причине очень не любят об этом слышать». Но блондин продолжал молчать мыслями, пребывая где-то очень далеко отсюда. Пауза затянулась до всех всяческих пределов, и я решительно поднялась на ноги, осознав, что разговор по душам завершился. «Спасибо за помощь, Дегейр», — проговорила ровно и спокойно. «Ты действительно меня очень выручил сегодня. Не смею тебя больше отвлекать». Дегейр медленно кивнул, показав, что услышал меня, и я сразу же смертельно обиделась. Такое чувство, будто он мгновенно потерял ко мне всяческий интерес, как только услышал ответы на все свои вопросы, и это было неприятно, даже очень. «Всего хорошего!» — ледяным тоном отчеканила я и отправилась к дверям, не забыв подхватить со спинки кресла свое пальто. Повезло, что я не успела раздеться в лавке, а то бежала бы сейчас по улицам Дарси Белли в одном легком платье. Всю недолгую дорогу я ощущала спиной тяжелый, немигающий взгляд блондина. И не буду скрывать очевидного. Все-таки рассчитывала на то, что Гейер в последний момент окликнет меня. Но этого не произошло. Я тихонько выскользнула в коридор. О, я была права в своих предположениях. Гейер и впрямь перенес меня порталом в гостиницу, где, видимо, снял себе номер. Холл в этот послеобеденный час был совершенно пуст, Лишь за стойкой скучал молоденький портье. При виде меня он удивленно округлил глаза. Наверное, гадает, как я здесь оказалась. Но хорошие манеры не позволили ему меня остановить. Я вежливо кивнула ему и вышла из гостиницы прочь. Ну и денек сегодня выдался. «Опять ты?» — невольно вырвалась у Маргарет, когда я во второй раз за сегодняшний день вошла в кофейню. «Опять я?» — грустно сказала я. Повесила плащ на вешалку... И не села даже, рухнула на ближайший стул, положила локти на стол и принялась массировать виски, сились избавиться от зарождающейся головной боли. «Так, понимаю, работу ты сегодня решила совсем прогулять», без намека на вопрос произнесла Маргарет. «Я больше не буду там работать», — негромко сказала я. «Маргарет, я пришла проститься». «Проститься?» «Маргарет?» которая как раз натирала и без того глянцево-блестящую от чистоты стойку, вздрогнула и выронила тряпку. Выпрямилась во все глаза, внимательно уставившись на меня. «В каком смысле проститься?» — настороженно спросила она. «В прямом, я пожала плечами. Я уезжаю с дарсибеля «Когда?» — Маргарет всплеснула руками и немедленно засыпала меня множеством встревоженных вопросов. «Куда? Почему? Что-то случилось? Может быть, тебе как-то помочь?» А господин Тирион в курсе? Это из-за того блондина? Маргарет, тише! Взмолилась я, успокойся, пожалуйста. Все хорошо. Просто так сложились обстоятельства, что мне надо срочно уехать. Но по какой причине? Чуть ли не в полный голос взвыла женщина. Филиция, детка, ты угодила в какую-то беду. Сказать по правде, я из нее и не выбиралась. Появление Эрика в моей жизни было лишь вопросом времени. Я с самого начала понимала, что рано или поздно... Но он обязательно найдет меня. Все хорошо. Я растянула губы в притворной улыбке, стараясь говорить как можно увереннее. Не переживай так за меня. Ох, сердце мое не на месте! Женщина укоризненно закачала головой. Фелиция, как я тебе могу помочь? Только скажи, я все сделаю. Ничего не надо, заверила я спасибо тебе огромное ты и без того мне очень помогала все это время глаза маргарет опасно увлажнились на украдкой промокнула их краешком фартука я перевела взгляд на ее тень видимую лишь мне подмигнула красивой серой кошки усы которой грустно опустились к низу эх я тоже буду скучать и по маргарет и по всем прочим жителям дарсибеля За все месяцы, проведенные в этом городке, я не увидела здесь ни одного человека, чья тень напугала бы меня. Даже у ворчливого и скуповатого господина Тириона в ней жила деловитая степенная мышь, а не какое-нибудь смертельно опасное ядовитое создание. — Позволь хотя бы чашечкой шоколада тебя угостить напоследок, — попросила Маргарет. Не дожидаясь моего ответа, тут же бросилась на кухню, где зазвенела посудой. — Но я спешу! — крикнула я ей вслед. «Ай, Фелиция, неужели не найдешь несколько минут?» – раздраженно фыркнула Маргарет. «Портал работает до шести вечера. У тебя еще куча времени. Да, но мне еще вещи надо собрать. Хотя нет, наверное, лучше отправиться в путь налегке. Благо, что свои скудные сбережения я всегда ношу с собой. Эрик наверняка уже очнулся после Чарда Гейра, и он зол, крайне зол из-за всего произошедшего». Поэтому лучше мне держаться подальше от книжной лавки и подсобки, которая милостью у господина Тириона была отведена для моего скромного жилища. Денег на билет мне точно хватит. А вот без вещей на новом месте придется туго. Может быть, все-таки рискнуть и попробовать проскользнуть домой? Как-то боязно оказаться в совершенно незнакомом месте, мало того, что без гроша в кармане, так даже без элементарной перемены белья. «Тебе точно надо уехать!» Маргарет аккуратно поставила передо мной чашечку божественно вкусного напитка. Села напротив, подперев щеку ладонью. «Не смотри на меня так!» Я выдавила из себя измученную блеклую улыбку. «Маргарет, ты как будто разрыдаться на взрыв готова!» «Но я действительно готова это сделать!» Проговорила она. «Фелиция, душа у меня не на месте! Странно все это, еще утром ты никуда не собиралась, и вдруг так резко срываешься с места...» «Сердцем чую, что-то случилось!» Я виновато опустила глаза. Лгать Маргарет прям в лицо не хотелось, но и рассказывать ей о своих проблемах я была не готова. «Все хорошо», — повторила я. Маргарет тяжело вздохнула. Хотела еще что-то сказать, но не успела. В этот момент негромко звякнул дверной колокольчик. Женщина посмотрела поверх моей головы и торопливо встала, желая приветствовать нового гостя. «Добрый день!» — вежливо проговорила она. Внезапно мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом от предчувствия неминуемой опасности. Спину обожгло чужим злым взглядом. О нет, только не это. Очень медленно я обернулась, уже понимая, кто именно вошел в кофейню. И прижала ладонь к рту, селись сдержать испуганный вскрик. Потому что в паре шагов от меня стоял Эрик Меррион, мой так называемый жених. «Присаживайтесь!» Маргарет любезным жестом указала на один из свободных столиков. Но осеклась, когда Эрик искоса глянул на нее. «Я выбрал себе место!» Тяжело роняя каждое слово, проговорил он, медленно подошел ко мне, чуть ли не чеканя шаг. «О, Фелиция, ты сегодня популярна у мужчин!» Не кстати хохотнула Маргарет. «Да такие красавчики все!» Запнулась на полусловие, когда Эрик посмотрел на нее в упор и многозначительно приподнял бровь. «Вот как!» – прошелестел негромко, но с отчетливым змеиным присвистом. «Очень любопытно! Вижу, моя невеста в этом паршивом городке не скучала!» «Невеста?» – изумленно выдохнула Маргарет, нервно комкая в руках край фартука. «Прочь!» – почти не разжимая губ, повелел ей Эрик и не подумав дать какие-либо разъяснения. «Стоит отдать ему должное, приказывать он умел». В его голосе прозвучало столько власти, что Маргарет, и не подумав сопротивляться, попятилась к дверям. «Ох, только не это. Если она сейчас уйдет, то кто знает, чем завершится эта встреча. Очевидно, что Эрик взбешен до предела». «Я с тобой!» — торопливо воскликнула я и так поспешно вскочила на ноги, что резким движением едва не опрокинула стул. Маргарет немедленно остановилась осознала, что происходит что-то неладное и грозно подбоченилась. Кошка в ее тени уже припала к полу и нервно нахлестывала по спине хвостом, беззвучно шипя на гадюку ног Эрика. «Да как же ты мне надоела своим упрямством!» — посетовал Эрик раздраженно. Прищелкнул пальцами Маргарет, не успевшую отпрянуть в сторону, окутали облаком зеленые парализующие чары. Женщина замерла, неестественно выпрямившись и уставившись пустым взглядом куда-то вдаль. Из полуоткрытого рта тоненькой ниточкой потянулась слюна. «Разве это законно?» — пискнула я растерянно. «Конечно нет!» — Эрик неприятно осклабился, продолжился с девкой. «А дальше я собираюсь сделать еще более незаконную вещь. Какую же я изо всех сил старалась сохранять хладнокровие, но получалось плохо!» Меня от страха в прямом смысле слова колени тряслись. Еще немного, и я точно устрою слезную истерику. Настолько напугал меня поступок Эрика. — А скоро узнаешь! — со зловещим смешком пообещал мне он. Шагнул вперед, показав в кровожадной ухмылке все свои зубы. Я шарахнулась назад, готовая завизжать во весь голос, но не успела. Изумрудная плотная маревычар опутала меня с ног до головы в подобие могильного савана. И на какое-то время сознание покинуло меня.